часть третья. Захар поднял тяжёлые веки, из окна лился яркий свет. Часы показывали половину двенадцатого. Впрочем, последние пару месяцев они это время показывали постоянно, ведь он так и не заменил батарейки. Ворту пересохло. Захар поднялся с дивана. Он такой уснул в одежде. Возле подушки лежала пустая бутылка из-под водки. Пачка из-под сока стояла на полу. Последний глоток он сделал перед самым сном. В голове неприятно шумело. Перед глазами плыли едва различимые разноцветные круги. Давно он не пил такими количествами. Захар встал на трясущиеся ноги. Сделал пару неверных шагов. Оказавшись у стола, посмотрел время на телефоне. Половина десятого. Вскоре ему позвонит Сергей Сергеевич. Спросят, не случилось ли чего. Захар даже не знал, что ответить на этот вопрос подобного рода. У него одновременно и случилось, и не случилось. Ноги сами собой понесли в кухню. В коридоре Захар непроизвольно задержал взгляд на сооруженный баррикаде. Входную дверь подпирал кухонный стол, а его, в свою очередь, компьютерный стул. Ручки входной двери и двери в ванную Захар связал мягким электрическим проводом, оставшимся после установки сплита. Баррикада так себе, но все равно сильно осложнит дорогу тому, кто захочет войти. Этого времени должно хватить, чтобы предпринять какие-нибудь действия. Правда, Захар не знал, какие. Он добрался к раковине, дернул кран, нагнулся и начал лакать струю, как кошка. Холодная, освежающая влага потекла в пересухшее горло. Захару быстро надоело это издевательство над самим собой. Он достал из шкафа жёлтую кружку, наполнил до краёв и одним махом осушил. Тут же наполнил ещё раз и снова залпом выпил. Освежающая жидкость приятно холодила пищевод. Вечер накануне медленно всплывал в памяти. Захар периодически прикладывался к горошку, внимательно осматривая всю квартиру на предмет того, откуда может появляться убийца. Большая отражающая поверхность лишь у зеркала в ванной. Ещё на антресоли валяло зеркало на поставке, но через него бы и средних размеров собака не пролезла. Убийце имелось два способа проникать в квартиру: через зеркало и через входную дверь. А либо он перемещался между мирами совершенно иным способом, о котором Захары даже не догадывались. Время бежало. Требовалось решить, пойдёт ли он на работу или нет. Организм упорно твердил, что никуда ходить не надо. Захар решил его послушать. Раковылял в комнату, взял телефон, нашёл номер начальника. Пока слушал гудки, раздумывал, что бы сказать. Мысли, словно ленивцы, еле двигались. Слушая, ответил Сергей Сергеевич. На фоне его голоса шумели автомобили. Он, как всегда, ехал с открытым окном, тогда как в машине имелся кондиционер. Я сегодня не приеду. Захар хотел сделать тихий голос, говорить с надрывом, но притворяться не пришлось. Он и так едва ворочил языком. Отравился за свой счёт. Пришлось проглотить отрыжку. Возьму. Хорошо, ответил начальник. Завтра, если не сможешь прийти, обязательно мне сообщи. Договорились, сказал Захар и разорвал соединение. организм настойчиво требовал о похмела